бросить всё к чёрту. Купить у Барык пистолет. Пару консервов закинуть в дорожный рюкзак. Выйти из дома, в котором давно тебя нет. Там, где тебя нет, не дом это вовсе, а так. Кинуть ключи в старый ящик почтовый пустой. Ещё давно он не помнит, лишь только счета носит сюда почтальон на фамилию той, что здесь жила. А теперь здесь живёт усто это прыгнуть в такси, командир, два тарифа, вокзал, музыку громче, вот эту поставь на повтор и помолчи, я уже всё, что надо, сказал. Не пережить мне ещё хоть один разговор. В первый же поезд, на верхнюю полку, плацкарт, бросить рюкзак, долго ехать, колёс перестук, в новую жизнь, в никуда, без дороги назад. Сам себе враг. самый страшный и сам себе друг бросив всё к чёрту и старые письма порвав выбросив в память как мусор ненужный в ведро утром понять что не так уж наверное прав если она снова в левое лупит ребро выйти на волю из поезда где-то в полях долго идти от людей от огней в темноту плакать от боли скулящей в холодных висках выстрелить в сердце любившей зря и не ту бросить всё к чёрту